Откуда вообще взялось? Странно протянул я, осторожно вынимая перо из пальцев доктора. Очень странно. Вот именно горячился Ряжский. Ладно бы, если в руке у погибшего оказался клочок из гривы лошади или что-нибудь такое, но ведь не на курице верхом ехал. — Мне кажется, перо от подушки, — заметил доктор. — От подушки? — Скажете тоже, — свирепо фыркнул исправник. — Его ж не подушкой душили несчастного Анатолия Федоровича. — Нет, все никуда не годится, не лезет ни в какие ворота. Слушая рассерженного Григория Никонорыча, я подумал, что наконец понял, отчего так не люблю его. Дело в том, что Ряжский принадлежал к людям, которые во всем и всегда предпочитают простые решения. Нет трупа у насыпи. Нет убийства. Есть убийство, виноват тот, у кого самый очевидный мотив. Сложности – вздор. Никаких проблем на самом деле не существует, и от вопроса к ответу всегда ведет самая короткая дорога. Я же был не таков. Я не закрывал глаза на сложности и не отрицал их существование, оряжский считал, что я всегда сознательно запутываю. Любые трудности только подхлестывали меня. А у Ряжского опускались руки, едва он понимал, что намеченная им картина ничуть не совпадает с действительностью. Я не удивился бы, если бы по возвращении Вен он вдруг пожелал учинить сторожам самый строгий допрос с тем, чтобы заставить их сознаться в том, что они за на какое-то время выпустили на волю Старикова, и тот смог совершить второе убийство. «Так или иначе, именно перо было зажато в пальцах убитого», — сказал я. «Полагаю, в свое время мы сумеем отыскать объяснение столь странному факту». «Да уж, голубчик, вы, пожалуйста, постарайтесь», — буркнул Григорий Никанорыч. «Добро бы пуговица, или что важное. А тут нате вам перо!» «Да нас в газете скоро пропечатают с такими уликами!» — жалобно добавил он. Воротился Становой, один из тех, кого я послал обыскивать лес, и доложил, что никаких следов душегуба обнаружить не удалось. «Что вы намерены делать с телом, ваше благородие?» — спросил он зябко-ежесь. «Со стороны Лепехина идет большущая туча. Не равен час, будет дождь. Я оглянулся на начальника полиции. «Полагаю, мы можем перенести тело». Нехотя буркнул он. «Надо бы дать знать отцу Степану. Конечно, Головинский не здешний, но, видно, Бог так судил, что ему придется упокоиться здесь. Вы не знаете, у него имелись родственники?» Полагая, об этом должна быть осведомлена Анна Львовна», — сказал я. Надо будет спросить у нее. Тело переложили на носилки и отнесли в усадьбу. Мадемуазель Бланш, увидев мертвеца, взвизгнула и лишилась чувств. Меж тем вдали грозно и глухо зарокотал гром и через несколько минут уже лила, как из ведра. — Ну да-с, — подумалось мне, — если следы и были, то их наверняка смоет дождь, и я отправился к Анне-Львовне. Веневитинова сидела в кресле, комкая в руках платочек. Глаза ее были красными от слез. Маленький ротик сжался в по-детски беспомощную, недовольную гримасу. — Он умер? — тихо спросила она, когда я вошел. — Произошел несчастный случай? — я покачал головой. Доктор Соловейко считает, что имело место убийство. И я разделяю его мнение. ах прошептала она львовна но кто мог кто осмелился вы не знаете у него были враги спросил я женщина посмотрела на меня со странным выражением в глазах и ответила почти с вызовом кроме вас никаких она явно знала о моей истории с головинским черт возьми «Уж не собирается ли баренька обвинить меня в убийстве ее любовника?» Я разозлился. «Нет, постойте!» Внезапно вступенулась хозяйка имения. «Еще...» «Как его?» «Конократ!» «Ведь Анатоль поймал его!» «Значит, убийца он!» Глаза Анны Львовны засверкали. «Немедленно!» «Слышите?» «Немедленно найдите его, и в Сибирь нечего церемониться, иначе я, иначе вы, и, иначе вы, сударь, распрощаетесь со своим местом, и уж если я так говорю, то знайте, я своих слов на ветер не бросаю». Ее решительность должна была пугать, а вызывала лишь жалость. Я немного поколебался перед тем, как задать свой следующий вопрос. — Скажите, сударыня, когда мы нашли господина Головинского, у него в руке был зажат один странный предмет. Вы не могли бы сказать, откуда он мог взяться? — Вы что-то нашли? — быстро спросила она. — Что? — Поверьте, если я смогу помочь, я всегда... Достав из кармана перо, коротенькое, меньше двух вершков, я на ладони протянул женщине. Мне довелось на своем веку видеть немало лиц, но клянусь вам, если б я показал ей зажженную бомбу или гремучую змею, Анна Львовна испугалась бы гораздо меньше. Она привстала в кресле, приоткрыв рот, и с невыразимым ужасом посмотрела на меня. Но прежде чем я успел сделать хоть движение, хозяйка дома пронзительно закричала и повалилась на пол, в глубоком обмороке. Да, -с, господин Марселяк. Вы желали громких дел? Хотели вырваться из удушающей тины провинциальной жизни? Ну так вот вам, сломавший шею вор на насыпи. Вот вам дело о похищенных чертежах, а коли вам их мало, то получите в придачу и Афилию. А заодно и учителя верховой езды с разможженной головой. Что, месье Марселяк? Каковы ваши успехи? Нашли чертежи? Или, может быть, уже обнаружили убийцу, который рыщет вокруг поместья Винниметиновых? Подозреваете кого-нибудь? Знаете ли вы хоть что-нибудь? А может быть, вы уже завидуете господину Ряжскому? Приверженцу простой картины мира, дело о чертежах вас вообще не касается. О нем вы благополучно можете забыть. Остается только Афелия да фатоватый бедняга, на которого вы не так давно столь сурово напустились, и сумерки.